Хозяин вздрогнул и быстро обернулся. Приветливая улыбка осветила его лицо, однако руки у него тряслись. Это заметили и Линли, и сам Париж, поспешно спрятавшие руки в карманы твидовых брюк. «Инспектор? Заглянули на огонек? Жаль, что вы наткнулись на нашу свару с Эзерой. «А, так это был Эзра». «Да». Малыш Эзра, с медовым языком и медовыми волосами. Малютка настаивает на своем праве художника торчать в моем саду, чтобы изучать игру света на реке. Представляете себе, каков наглец? Я воспарил, наполнил свою душу музыкой Баха, выглядываю из окна, а он уже мольберт расставляет, черт бы его побрал». «Пожалуй, уже поздновато рисовать», — заметил Линли, подходя к окну. Отсюда не были видны ни река, ни сад. Хотел бы он знать, зачем Паришу понадобилось солгать. «Кто же их знает, что на уме у этих волшебников карандаша и кисти?» — проворчал Париш. «Сколько помнится, Уистлер изображал Темзу ночью». Не уверен, что Эзра следует по стопам Уистлера. Линдли наблюдал, как Париж достает из кармана пачку сигарет и пытается непослушными пальцами зажечь спичку. Подойдя к нему поближе, инспектор щелкнул зажигалкой. Глаза Парижа на миг встретили его взгляд и тут же укрылись за тонкой пеленой дыма. — Спасибо, — поблагодарил он. Отвратительная сцена. Что ж, я еще не поприветствовал вас в розовом домике. Хотите выпить? Нет? Надеюсь, вы не против, если я себе позволю. Он скрылся в соседней комнате. Послышался звон стекла. Затем наступила пауза и вновь перезвон бутылочного стекла, сопровождаемый тонким дребезжанием стакана. Париж вернулся, прихватив с собой добрую порцию виски. Линли догадывался, что Париж успел быстренько выпить в той комнате, один раз, а то и два. «Почему вы ходите в голубь и свисток?» Этот вопрос застал Парижа врасплох. «Садитесь, инспектор. Я не могу все время стоять». Но меня жуть берет, как представлю, что я сяду, а вы будете нависать надо мной. Тянет время, хитрец, — подумал Линли. Однако в такую игру могут играть и двое. Инспектор подошел к проигрывателю и принялся внимательно изучать коллекцию пластинок. Бах, Шопен, Верди, Вивальди, Моцарт, а рядом неплохое собрание современной музыки. У Парижа довольно разнообразные интересы. Линдли вернулся на середину комнаты, облюбовал большой тяжелый стул, начал рассматривать потемневшие дубовые балки, поддерживавшие потолок. «Почему вы живете в этой деревне в глуши? Человек с таким музыкальным вкусом, с таким талантом был бы гораздо счастливее в городе. Разве не так?» Париж резко рассмеялся, пригладил рукой и без того безукоризненно причесанные волосы. Пожалуй, ваш первый вопрос меня больше устраивает. Я предпочел бы ответить на него, если вы не против.